Однако для всех евреев, где бы они ни находились, Иерусалим и его храм оставались центром их национального самосознания. Во время великих празднеств Иерусалим наполнялся евреями со всего Ближнего Востока, прибывавшими на ритуал жертвоприношения. Развитие иудаизма к этому моменту почти завершилось. Фактически все книги Старого Завета уже были написаны. Тем не менее... Иудаизму грозила новая опасность. Древнее ханаанское идолопоклонство ушло в прошлое, но появилось новое и более привлекательное. Со времен Александра греки проникли во все средиземноморские страны, и куда бы они ни приходили, они приносили с собой греческую культуру. К тому же они были людьми городскими и повсюду основывали города. При Птолемеях Проникновение греков в Иудею и соседние с ней области шло медленно, но во времена правления греческих подданных селевкидов этот процесс ускорился. И те, кто не был греками, или эллинами, как называли себя греки, по национальности быстро заимствовали греческую культуру. Даже грубые римляне на Западе ощутили силу эллинизации. Сципион, победивший Ганнибала, был первым из тех, кто принял греческие обычаи. Евреи не обладали иммунитетом. Многие из них, жившие не только в греческих городах вдали от Иерусалима, но и в Иудее, перенимали греческий образ жизни и лишь на словах признавали более древние и менее утонченные взгляды иудаизма. Однако другие евреи, особенно в самой Иудее, оставались верными старым обычаям и питали отвращение к греческим представлениям. Арена для раздора между двумя этими разновидностями иудаизма была подготовлена, но в 183 году до н.э. возможно, никто из современников не мог предвидеть, что эта борьба каким-то образом скажется на развитии событий за пределами иудеи. Предположение, что эта борьба закончится мировым потрясением и определит характер религий, которые в будущем станут господствующими на Земле, казалось невероятной. Тем не менее, это произошло. Но процесс шел так медленно, что столетиями никто не замечал, что происходит нечто важное. Все началось с неудач Антиоха III. Огромная дань, которую он согласился выплатить римлянам после своего поражения, превышала запасы казны. Чтобы добыть деньги, ему приходилось вымогать их у богатых храмов своей страны. И когда в 187 году до н.э. он попытался забрать золото у одного из таких храмов в далекой провинции, его убили взбунтовавшиеся крестьяне. Трон перешел к его сыну, Селевку IV, который обнаружил, что царство Селевкидов ослаблено поражением и грабежами, и дальние восточные провинции, которые так усердно возвращал Антиох III, стали снова откалываться от него, на этот раз надолго. Селевк IV старался править спокойно, так как стране требовалось время на оздоровление, но он тоже нуждался в деньгах, и одним из очевидных источников средств был Иерусалимский храм. Селевк послал своего чиновника по имени Илиадор разузнать, что можно сделать. История о том, что за этим последовало, рассказывается в искаженном виде в апокрифической второй книге Маккавеев. Вполне возможно, что дело было так. Первосвященнику Онии третьему удалось заключить с Илиадором сделку. Он дал Илиадору щедрую взятку, откупившись от этой мелкой сошки малым чтобы не отдавать его хозяину все. Илиадор понимал, что если об этом узнают, ему не сносить головы, поэтому в 175 году до н.э. он организовал убийство Селевка IV. Но у Селевка IV был младший брат Антиох, родившийся в Афинах, и которого после отцовского поражения забрали в Рим в качестве заложника. Там... С младшим Антиохом хорошо обращались, и он преисполнился восхищением к Риму. К тому же, вероятно, гордясь, что родился в Афинах, он был поклонником греческой культуры. Узнав про убийство старшего брата, Антиох покинул Рим и отправился в Антиохию. Когда он прибыл туда, ему не составило особого труда захватить власть и начать править своим царством под именем Антиох IV.